Несуразно темная фигура соткалась перед ним в туманном месиве. Этот Огр был невысок, всего-то на две головы выше Брана. Только плащ из волчьих шкур покрывал его плечи. Никакого оружия в руках Огра бастарт не увидел, только длинный, изогнутый посох, на вершине которого светилось красным пламенем. И лучи этого пламени далеко рассекали мутный туман, как солнечный свет рассекает тьму. «Магия!» – содрогнулся от омерзения Бран. «Поганая огрская магия! Вот как они находят нас в тумане!» Жрец, ведущий огров, уже замахивался своим посохом. За его спиной маячили, пока едва видимые в туманных клубах, две громады. Воин с равнинных земель Гайлона, столкнувшись лицом к лицу с тремя ограми, наверняка пустился бы на утек но в серых камнях умели убивать. А уж поразить не имеющего большого воинского опыта жреца для Брана не составило никакого труда. Огр-охотник, бросившийся к воину, был одет только в набедренную повязку. Охотник перегнулся через труп соплеменника и сделал в сторону капитана довольно неловкий выпад копьем. Бран отпрыгнул назад, одновременно рубанув мечом по копью. Добрая сталь не подвела. Древка копья треснуло, как сухая ветка, отлетевший в сторону наконечник, высека камни сноб желтых искр и, крутясь, исчез в волнах тумана. Издав недоуменный рык, огр подался назад, налетев спиной на возбужденно визжащего собрата. Тот, не будучи в состоянии подобраться к противнику, бестолково размахивал своим копьем. Момента замешательства Бран не упустил. Он прыгнул на огра, целя мечом в горло. Клинок капитана наполовину вошел Серокожему точно под подбородок, а удар оказался так силен, что охотник потерял равновесие. Он опрокинулся настоящего за ним, и оба чудища слетели с тропы в серую пустоту. Бастард едва успел дернуть меч на себя, чтобы не рухнуть вниз вместе с ограми. Переведя дух... Бран поднял с камней посох жреца и направил луч красного пламени на скрытую туманом противоположную стену волчьей глотки. Туман расступился перед бастардом, и он увидел двух огров, напряженно застывших на длинном уступе с громадными валунами в лапищах, будто ждущих какого-то сигнала. Должно быть, жрец своей магии подавал на ту сторону горла знаки, указывая цели для метания. «Они смотрят на меня, но не могут меня заметить», – догадался Бран. «Только держащий посох способен видеть сквозь туман». Он вытащил из-за пояса нож, отвел руку для броска. Расстояние до врага было не слишком большим, но, наверное, магический луч Огрского посоха искажал перспективу. Пущенный Браном нож вместо того, чтобы вонзиться в глаз одного из Огров, Разбился о низкий лоб чудища, глубоко до самой кости пропоров кожу. Беззвучно закричав, раненый отшвырнул от себя камень и заметался по уступу. Но прежде чем бастард успел приготовить второй нож, огры проворно вскарабкались вверх по скальной стене и исчезли из открытого магии посоха в поле зрения. Бранд презрительно сплюнул и направил красный луч вниз. Но там, под скалой, сила тумана оказалась слишком велика даже для мощной огрской магии. Все, что смог увидеть капитан, — это человеческие силуэты. Он насчитал три фигуры, движущиеся, и еще две, неподвижно лежащие. Разобрать, кто из ратников остался жив, бастард не сумел. И голоса людей, туманные извивающиеся кольца, не пропускали наверх. «Во всяком случае...» Слух проговорил Бран, я сделал все, что мог. Он уронил посох вниз. Все-таки впереди, в нескольких десятках шагов, выживших ратников ждала яма со смертоносными кольями. И быстро пошел вперед. Теперь идти было легко. Когда Бран миновал волчье горло и вышел на плато, он услышал стук множества сапог по камням и звонкое бряца неоружие. Бран остановился, ожидая, пока люди барона Трагана не приблизятся к нему. Его окружили плотным кольцом. Встревоженный людской гул взметнулся и смолк. Радники расступились, выпуская вперед тучного и кряжестого мужчину, облаченного в тусклые тяжелые доспехи, поверх которых на груди сияла золотая герцогская цепь. Следом за ним вышел высокий юноша, с ног до шеи закованный в полный рыцарский доспех но, несмотря на это, двигавшийся безо всякого видимого затруднения. Того, кто встал рядом с ним, Бран узнал сразу. Рыжебородый барон Траган в тускло поблескивающей кольчуге с неизменным двухсторонним топором за спиной смотрел прямо на бастарда. Герцог снял закрытый шлем, увенчанный черным плюмажем, рассыпав по могучим плечам сухие пряди выбеленных сединой волос. Он оказался стариком, разменявшим, должно быть, шестой десяток. Бритое лицо его прорезали угрюмые темные складки морщин, и голос старика оказался под стать его мрачному виду, глухой и низкий. «Кто ты, воин?» — спросил старик. «Ты из замка Орлиное гнездо?» «Да, милорд», — ответил Бран на второй вопрос, опустившись на одно колено. Я должен говорить с бароном Траганом, хозяином замка «Полночная звезда», милорд. «Стань, барон перед тобой. Следовательно, ты можешь говорить. Воин, не пожелавший назвать своего имени». Морщины на лице старика обозначились резче. Он положил руки на пояс, на котором висел широкий и длинный меч в ножнах без украшений. Бастард поднялся. «У меня больше нет имени, милорд» сказал он. Это Бран, сотник гарнизона замка Орлиное гнездо, проговорил траган, обращаясь к герцогу. А я, рыцарь короля, хозяин замка Железный Грифон, герцог сэр Дужан, произнес старик, глядя прямо и сурово на бастарда. Тебе известно мое имя? Да, милорд, безразличным голосом ответил Бран. В серых камнях, Огров, каждому известно ваше имя, милорд. Это сэр Эрл, рыцарь братства Порога. Полуобернулся к юноше герцог. Сын королевского рыцаря, хозяина замка Львиный дом, графа сэра Генри. Теперь скажи нам весть, которую ты принес от сэра Боргарда. Мы видели пламя сигнальных костров, Бран подал голос Троган. «Мы спешили на помощь твоему господину». «Мы не успели?»